Глава 12 Барон молчал всю дорогу. Он и раньше не был любителем поболтать, а сейчас вообще смотрел куда-то в сторону и о чем-то размышлял. Я это видела по его непривычно насупленному виду. И только когда мы остановились во дворе посольства, он отмер и, взглянув на меня, заявил «Вы очень сильно рисковали, ваша светлость. Вам повезло». «Сегодня господин первый советник был в хорошем расположении духа, и ваша выходка скорее повеселила его, чем рассердила. Но в следующий раз все может закончиться гораздо хуже. Я на вашем месте не стал бы вести себя подобным образом. Поверьте, если он пожелает, то уничтожит вас одним движением пальцев, и ничто вас не спасет. Ни полученный титул, ни связи с ночным королем ни за мужество за его сыном, ни даже император. От неожиданности я не смогла скрыть своего удивления. Впервые барон Пир говорил со мной не как с подопечной, а по-другому. Он усмехнулся и добавил. «Я знаю, вы видите во мне врага, и даже в какой-то мере понимаю, за что. Я втянул вас в эту историю против вашей воли. Но сейчас, ваша светлость, мы с вами в одной лодке». И раз вы сумели показать зубки самому первому советнику и постоять за себя, то стоит признать, я ошибался, когда думал, что вы всего лишь смазливая девчонка, которую заприметил и приблизил к себе Герем. Я кивнула. Мне все еще не было понятно, к чему он клонит. И потому хочу предупредить вас. Не нарывайтесь. У меня не было выбора. Осторожно ответила я. Адрей видел меня когда я жила в Нижнем городе. Зарабатывала пару филдов в день и выглядела как оборванка. Барон вскинул брови. Он тогда смеялся над Геремом, что ночной король выбрал себе нищенку в королевы. И подтрунивал, мол, смотри, не женись. А теперь отец заставляет его жениться на этой нищенке. Адри никогда не простит подобного унижения, но отыграется не на отце, а на мне». Поэтому я должна была внести пункт о моей безопасности в брачный договор. «Хм...» — хмыкнул барон Пер. «В таком случае вы правы. Это было необходимо. Но если бы вы рассказали об этой встрече мне, я смог бы замолвить за вас словечко. И вам не пришлось бы идти на прямое столкновение с господином первым советником». Я вздохнула и пожала плечами. Я не знала. Тогда Андрей приезжал в Нижний город инкогнито. И я до момента нашей встречи в замке не знала, что уже видела своего жениха. Барон, понимающе кивнул и, наконец-то, зашевелился, вылезая из кареты. Наш разговор по душам был закончен. Но я чувствовала, что отношение ко мне со стороны барона очень сильно изменилось. Его впечатлило то, как я выдержала схватку с третьим советником. С одной стороны, это радовало. «Даже когда я сегодня вытребовала у него новую няньку и Катрилу в качестве личной горничной для Ани, он смотрел на меня с пренебрежением. А сейчас ваша светлость!» Барон хмурился. То ли от необычного яркого вечернего солнца, которое било прямо в глаза, то ли обдумывал что-то не особенно приятное для себя. «Как я уже сказал, мы теперь с вами в одной лодке. У нас одна цель» и я предлагаю заключить устный договор. Я предоставлю вам максимальную свободу здесь, на территории посольства. И поддержу любое ваше решение, если оно, конечно, будет в рамках разумного. А вы, в свою очередь, станете доверять мне немного больше. И в следующий раз, если случится что-то непредвиденное, в первую очередь сообщите о проблеме мне. «Мне не хотелось бы», – пояснил он, «чтобы вы неосторожно...» вызвали недовольство господина первого советника. «Поверьте, этот человек не знает жалости. А мне очень нравится моя жизнь. Да и вам, думаю, тоже. Все же, если вы сделаете все правильно, вам больше не придется ходить в обносках и работать за пару филдов». Предложение было щедрым. Я оценила. «Если бы я не знала...» что все мои просьбы в конечном итоге будут переданы третьему советнику, то порадовалась бы. А сейчас просто кивнула, соглашаясь заключить договор. Воевать с бароном мне на самом деле не хотелось. Зачем тратить силы на того, кто в конечном итоге ничего не решает? Подготовка к королевской аудиенции не заняла много времени. Я страшно нервничала. Мне предстояло вернуться в свой дом чужой, посторонней, и лично увидеть, как человек, убивший моего отца, занимает место, которое принадлежит моему брату. Ваша светлость. Тайка, которая прямо сейчас сооружала на моей голове высокую сложную прическу, смотрела с сочувствием. Не волнуйтесь, у вас все получится. Она говорила так, как будто бы понимала, что меня ждет, и я насторожилась. Могла ли великая мать открыть правду? Это было бы странно и недальновидно. Но тут сама Тайка развеяла мои сомнения, прошептав. Говорят, грелорский король – красавчик. Ни одна женщина не может устоять перед его взглядом. Но ни одна не задерживается в его постели дольше, чем на пару ночей. А еще, говорят, он очень щедрый и за каждую ночь в своей постели дарит дамам самые роскошные украшения. Я невольно выдохнула. Это просто мой страх заставляет видеть меня то, чего на самом деле нет. Как же жаль, что я не привезла с собой капли Алиса для нервных барышень. Мне бы сейчас очень пригодилось успокоительная. Тем временем Тайка, словно почувствовав, что ее слова меня успокоили, продолжала говорить. А еще говорят, что его величеству нравятся пугливые женщины. Я однажды слышала, как корничная одной молодой леди... Рассказывала другой горничной, что она слышала, как мать учила дочь, как стать фавориткой его величества. Она говорила, что если молодая леди хочет понравиться королю, то она должна смотреть в пол, краснеть, лепетать и вздрагивать от страха каждый раз, когда он к ней обращается. А когда его величество в первый раз предложит разделить с ним вечернюю трапезу, надо заплакать от огорчения и отказаться а согласиться только в следующий раз. Я невольно фыркнула. Нет, конечно, я знала, что фаворитки всегда были у всех гелорских королей, и моему отцу, скорее всего, тоже больше нравились какие-то определенные девушки. И они, наверное, точно так же старались ему понравиться. Но то, что рассказывала мне Тайка о предпочтениях Грегорика, почему-то меня рассмешило. «Тайка!» – я улыбнулась. «Я вовсе не хочу становиться фавориткой короля. Наоборот, я была бы рада, если бы он вообще не обратил на меня внимания». «Но почему?» – удивилась горничная, застыв позади меня с гребнем в руках. «Потому что я собираюсь замуж за герцога Бакрея». Вздохнула я печально. «За того, кого не люблю. Зачем мне еще один нелюбимый мужчина в постели? Поверь, это не стоит никаких подарков». Тайка внимательно смотрела на меня через зеркало, а потом решительно тряхнула головой. «Давайте-ка я вам тогда другую прическу сделаю, а то вы, ваша светлость, в таком виде обязательно понравитесь его величеству». Но я кое-что слышала. Не знаю, правда или нет, но вдруг поможет. «Делай», — согласилась я. «Наверное, просто потому, что мне хотелось потянуть время. Я боялась. Если бы могла... Остановила бы время, хотя бы ненадолго. А неспешные движения тайки, расчесывающей мои волосы, и правда успокаивали. Я закрыла глаза и отдалась ее умелым рукам. Все. Горничная воткнула в прическу последнюю шпильку. «Открывайте глаза. Смотрите. Говорят, эти косы раздражают короля так сильно, что он сердится и велит девицам немедленно уйти из больного зала». Я хмыкнула и открыла глаза. Мне стоило немалых усилий, чтобы не вскрикнуть. Потому что из зеркала на меня смотрела я, принцесса Елина. Почти такая же, как в тот последний вечер. Только камушки на шпильках были не из лазурных сапфиров, а из зеленых изумрудов. К моим крашеным хной волосам они подходили идеально. Но в то же время видна была разница колоссальная. Та Елина, которая семь лет назад сбежала из королевского замка, была совсем девчонкой, наивная, неопытная. А сейчас на меня смотрела взрослая женщина, которая многое видела в жизни. «Вам очень идет», — улыбнулась Тайка. Она была страшно довольна собой. Прическа мне и правда шла. Я это знала и раньше. Но появляться в таком виде на глазах Грегорику — «Это все равно, что во всеуслышание заявить о том, кто я на самом деле». «Нет». Я принялась выдергивать шпильки из волос. «Мне не нравится. Сделай, как раньше». «Хорошо, ваша светлость». Тут же склонилась Тайка, мгновенно уловив мое недовольство. Но не успела она вынуть первую шпильку, как в дверь моей спальни, где я приводила себя в порядок, постучали. «Ваша светлость!» – раздался голос барона Пирра. «Поторопитесь!» Из королевского замка прибыл гонец. Его величество ждет вас немедленно». Сердце ухнуло в пропасть. Перед глазами потемнело. Что же делать? В таком виде идти к Грегорику? Слишком опасно. Вдруг браслет не защитит меня. И Грегорик узнает, кто пришел к нему на аудиенцию. Я в панике огляделась. Переделать прическу без вариантов. Барон Пирни будет молча ждать за дверью, и я его понимаю. «Вызвать недовольство короля по такому пустячному поводу, ну не дурак же он!» «Мама!» В спальню заглянула Анни и улыбнулась. «Ты очень красивая!» Она подбежала и, сняв с шеи свой камень, протянула мне. «Надень!» «И ничего не бойся, мам!» «Все будет хорошо!»